Глава 108. Вот и поговорили, вот и решили. Андрюшка не совсем всё понимал. Да и как ему понять, если 3 года через 3 месяца будет говорить, научился хорошо, в пределах своего понимания, а дальше не мог он понять, почему какая-то тень дяди с крыльями хотела забрать что-то сначала от того мальчика, потом у деда. А за деда его вообще отругали, сказали, что дед из-за него упал. А дед упал, потому что тот дядя что-то начал вынимать у него с груди, а он, Андрюшка, понял, что если этот дядя заберет это, дед тогда куда-то пропадет, его не будет. Андрюша рассказывал это бабушке, а потом расплакался. Бабушка гладила его, а он потихоньку успокаивался. Потом бабушка достала ему петушка сахарного, и он успокоился окончательно. Бабушка, а что если твой помощник не имеет над ним большой силы? Может быть, должен быть другой, от того рода, кто за ним присматривать должен. Вот я старая стала. Ну, конечно же, так и есть, хлопнула бабушка в ладоши. Потом добавила, что будет снова общаться с помощником, может, подскажет, как быть. Вот сегодня и поговорит. Как бы я хотела, чтобы Андрюша не видел ничего. Он ведь видит смерть, только не понимает, что это. И мне страшно, что ему тот ангел пальцем пригрозил. А ну как заберёт его душу в следующий раз? Заберёт, если придёт его срок. Ты знаешь, что у всех своя судьба. Видно был срок твоему свёкру помирать, а Андрюша не разрешил, нарушил равновесие. И до этого было. Но я не знаю, можно ли ему это делать. А ты пока давай учись тому, чему должна учиться. Мало ли за мной придут, в любой момент могут. А вопрос с внуком я решу. Сергей проведал отца. Его перевели в палату. Правда, пока вставать не разрешили, но сказали, что состояние было на грани. Просто, видно, не пора ему была идти туда. И чудом не было последствий. Конечно, Сергей понял, что это было за чудо. Он решил вопрос, что сегодня за отцом посмотрела санитарка. Заплатил ей. Оля напрасно ночь мучилась на кушетке. Вот сегодня она бы и приехала. Но ей нужно было хоть отдохнуть, переодеться, покушать бы и Катя приготовила. Но пока побудет отец сутки на больничной пище. Когда Сергей зашёл в палату к отцу, ему как раз поставили капельницу. Он позвал сына, чтобы тот наклонился, и прошептал: "Не ругай Андрюшу. Он странный мальчик, кого-то бил ногой. Ну, у такой бабушки и мамы это и понятно. Жалко малыша. Разберёмся, папа. Ты главное выздоравливай". Вечером заеду, привезу что-то покушать, обед не успеваю. Ты Ольгу не оставляй тут, отправь домой спать. В санитарке я заплатил, посмотрит за тобой. Они договорились с Ольгой, что так к пяти часам приготовит мужу кушать, и Сергей её отвезёт. Привыкла она к Пашеньке, и для неё было бы большой трагедией его потерять. Сергей всё понимал, видел, как они друг к другу относятся бережно. Отвёз её домой, сам пошёл на производство. Хорошо сегодня сыр не сквашивали, сыну Антона прививку делали. Ну, он должен был быть рядом. Так же души в сыне не чаял. А Сергей снова подумал о том, что обидел своего сына, отругал его, а тот ведь спас отца его от смерти. А даже и не спас бы. Ребёнок что виноват был? Он подумал, что было бы, если, наверное, обида у него на сына осталась на всю жизнь. А ведь Сергей сам в детстве был не сахар. Он вспомнил, что и не пообедал и не позвонил жене, так как машина приехала новая за продукцией. Они решили и творог в упаковке продавать, также пользуется спросом. Нужны были люди. Но вот дорогу провели, автобус заезжал в Маковую 4 раза в день, значит и люди могут приезжать на работу. Нужно будет, чтобы Антон занялся этим. Позвонил Катюше своей Затем перекусил творогом со сметаной, не стал кушать у Ольги. Она уже всё собрала, и они в 4 часа выехали в больницу. Он зашёл к отцу, тот уже сидел на кровати. Сказал, что доктор послушал и разрешил сидеть. Ольга осталась, а он поехал к Антону. Тот как раз во дворе гулял с сыном. К ним приехал Фёдоров Анасиевич. Здравствуйте, Фёдоров Анасиевич. Как хорошо, что я вас встретил. Вы ведь также акционер Так, помогайте. Нужно три человека в творожный цех. Антон, я думаю, что твой тесть поможет найти рабочих. Ты только объясни требования. Думаю, возраст особого значения не имеет. Главное не пьяницы и здоровые. Ну, медицинская книжка само собой. Но её можно и купить. А зачем нам с туберкулёзом или с гепатитом люди? Да, творог хорошо идёт. Правда, конкуренция будет молокозаводу. Но, может быть, в область будем поставлять? сыр, творог, сметану. А что? Вы это хорошо придумали? А что это ты, Антон, молчал? Да мы только 3 дня назад подумали об этом. В общем, Сергей оставил их разговаривать, а сам поехал в больницу, забрал Ольгу и отвёз домой. Домой приехал поздно, уставший. Ольга сказала, что завтра она поедет к Паше на автобусе, а то он без обеда весь день. Дома всё было в порядке. Сын встретил Сергея словами: Папка, где ты был? Ты не кушал даже. Сынок, тебе привет от деда. Ему уже лучше. Скоро будет дома, через 10 дней. Вот уколы все сделают, и будет дома. А сейчас папка кушать хочет. Ты со мной будешь ужинать? Катюш, устал как лошадь в поле. Там ужин есть. За ужином рассказал о том, чем занимался весь день. Сказал, что отцу уже лучше. Уже сидел, когда приехали, и что завтра Ольга поедет автобусом. Потом помог купать Аню, а после неё искупал Андрюшку, да так, что сам был мокрым. Сидел вечером с женой и рассказывал слова отца. Даже и не знаю, что ему отвечать на это, вздохнул он. И ты знаешь, и я не знаю, и бабушка не знает, как это остановить, но есть вариант, попробуем. Ночью бабушка снова позвала своего хранителя на разговор. Она сказала, что должен быть хранитель у Андрюши со стороны его рода, но он никак не появляется. Оказалось, хранитель и сам понял, что не получается закрыть всё у правнука. Ближе к утру хранитель разбудил бабушку. Нашёлся хранитель Андрюши. Просто ребёнок имел защиту от матери, поэтому его не могли найти. И его способности поэтому проявились так рано, чтобы его нашёл хранитель. Оказывается, в роду Максима были колдуны особого вида, которые могли контактировать с ангелами смерти, видеть их, и те показывали, кого можно лечить, кто должен уходить с ангелом. В особых случаях, когда остались очень важные незавершённые дела, они могли договариваться об отсрочке или обмене на чью-то жизнь. Колдун видел судьбу человека, но это был очень тяжёлый крест. Мало кто соглашался его нести. Вот поэтому и давно уже в роду у них не было таких избранных, да и учить некому было. Бабушка поклонилась тому хранителю и сказала, что избранный ребёнок слишком мал, чтобы договариваться с ангелом смерти, да и выглядят его действия нелепо. Нельзя ли до 7 лет отсрочить то, что он может увидеть тени, тем более что ему ангел смерти уже пригрозил пальцем. Главное, он нашёлся. За 16 лет видеть не будет ничего, а потом всё вернётся. Тогда я приду и буду учить, ответил тот хранитель, и они оба исчезли. А бабушка облегчённо вздохнула. Конец второй книги.